Глава десятая. Карл Дитри зашел в дом первым, подошел к стоящему у окна большому столу, взмахнул рукой и на столе появилась большая корзина для пикника, из которой он вытащил большую упаковку сэндвичей, пару чашек и большой термос. «Располагайся», — сказал он, вмахнув рукой в сторону стула, стоящего рядом. Сам эрцгерцог, разлив чай по чашкам, удобно устроился на другом стуле. Сергей не стал заставлять себя упрашивать. Уселся на стул и, взяв один из сэндвичей, тут же вгрызся в него. «Очень вкусно», — проговорил он с улыбкой. «Ничего вкуснее не ел никогда». «Спасибо, мой мальчик, я передам Фриде, что тебе понравилась ее стряпня», — с улыбкой ответил Карл Дитрих, аккуратно откусив кусочек от своего сэндвича. Сергей закашлялся и проговорил. «Неужели это готовила сама королева?» «Ты находишь странным, что жена готовит еду для своего любимого мужа?» Спросил эрцгерцог, отпивая чай из чашки. «Нет, нет, я не имел в виду ничего такого. Просто это было так неожиданно». «Согласись, моя жена умеет готовить. Так что было бы просто грешно, если бы она этим не пользовалась». «Согласен», — воскликнул Сергей, отпив чаю. «Вот и хорошо». проговорил Эрцгерцог. «Давай все же вернемся к нашим делам». «Теперь ты понял всю суть твоих способностей, правда?» «Да». «Теперь я начал понимать свои возможности. Спасибо». «Не стоит благодарности, мой мальчик. Это пустяки. Мне было очень интересно наблюдать за тем, что ты делаешь. Ты не просто заставил природу вокруг проснуться, ты ускорил для них время». Это далеко не каждому из нас под силу. Даже у меня не получилось бы сделать что-то столь масштабное. Правда? Я думал, мы все можем делать все, что угодно. Нет, что ты. У каждого из нас, как и у всех людей, что-то получается лучше, а что-то хуже. Например, Сигизмунда не слишком хороша в открытом бою. Но зато она может смотреть в будущее так далеко, как никто из нас. «Твой дед – мастер силовых полей и вообще грубой силы. Его присутствие просто подавляет. Но вот всякие предвидения и тому подобное вовсе не его конек, как и мой, впрочем». «А в чем ваша сила, учитель?» «В быстроте и живучести. Я могу ускорять процессы собственного организма до невероятных пределов. Хотя действовать в таких условиях несколько тяжеловато». «Ну да ты должен это знать, мой мальчик, ведь твои способности чем-то похожи». «Да, этот вязкий воздух». «Вот именно», — кивнул Эрцгерцог. «Ну, это еще не все, что я хотел тебе сегодня объяснить. Есть и еще кое-что. скажи ко -ка мне, как много времени должно пройти с момента закрытия портала, чтобы его след еще можно было обнаружить и понять, куда он вел?» «Ну, около минуты, кажется». «Ты прав. Но это если только использовать стандартное заклинание. А через сколько времени ты смог бы это сделать?» «Я?» «Да, с твоей теперешней силой. Как ты думаешь?» «Не знаю. Может быть... э Нет, не знаю. Надо попробовать. Так ничего сказать невозможно». «Хорошо». «Я сейчас выйду, открою портал, а потом зайду обратно. Мы подождем минут десять, и ты попробуешь найти, где я это сделал. Договорились?» «Как скажете, учитель?» «Отлично, жди меня здесь. И сэндвичи доешь, жалко будет их выбрасывать». Подмигнув, сказал эрцгерцог. Карл Дитрих вышел из дома и через пару минут вернулся. «Давай допьем чай, времени у нас достаточно». проговорил он, разливая чай в чашки. Они молча выпили еще по чашке чая после чего Сергей спросил. «Может, уже пора?» «Ты боишься, что ничего не сможешь обнаружить?» спросил Карл Дитрих, посмотрев на него хитрым взглядом. «Да нет, просто ожидания меня нервируют. Хочется побыстрее заняться делом». «Ну, тогда иди, я подойду позже». Сергей встал, надел пальто и вышел на улицу. Солнце уже скрылось за горами. так что было довольно темно. Сергей сотворил четыре люмина и подвесил их в паре метров от себя. С чего же ему начать? «Пожалуй, стоит сотворить стандартное поисковое заклинание», подумал он. Сергей так и сделал, «Сотвори заклинание поиска портального следа». Оно было довольно простым и практически не требовало энергии. Но, конечно же, он ничего с помощью него не обнаружил. «И что же мне делать дальше? Просто пожелать?» Сергей посмотрел на чистый снег перед домом и сосредоточился на желании увидеть след портала. Ничего не произошло, энергия выплескивалась из него безо всякого толка, разлетаясь вокруг. «Нет, что-то не так», — подумал он. Сергей сосредоточился и стал вспоминать, что же он чувствовал, когда хотел, чтобы наступила весна. Тогда он смотрел на поляну и представлял себе, как будет таять снег. Теплый ветерок будет ласкать его... как растения потянутся к солнцу. Точно, мало просто пожелать чего-то. Нужно еще представить это, и желательно как можно конкретней. Тогда получится и лучше, и быстрее. Сергей задумался, что же он должен представить, чтобы найти след. Сам след портала? Но он и видел-то его всего пару раз на практических занятиях и на видео. И, честно говоря, не особо его запомнил. Что же тогда нужно представить? Что? С задумчивости Сергей снова сотворил то же самое поисковое заклятие «вдруг поможет». Он подумал, что было бы здорово, если бы оно стало более чувствительным, и смогло обнаружить то, что обычно уже не видело. Как только это его желание оформилось, Сергей почувствовал, как из него потянули силы. Он присмотрелся к заклинанию и увидел, как его структура стала усложняться. Оно как будто раздалось шире, а затем из плоского стало многомерным. Силы из него при этом стали утекать с огромной скоростью. Заклинание поглощало их все. Они уходили в него, как в черную дыру. И тут он, наконец, заметил небольшую точку, висящую в воздухе. «Вот же он! Вот след!» — воскликнул он радостно. Подлетев ближе, Сергей завис прямо перед ним и прокричал. «Учитель! Я нашел его!» «Молодец! Я нисколько в этом не сомневался. А теперь попробуй его открыть снова!» «Но как, учитель?» «Подумай, я тебя не тороплю!» Сергей задумчиво посмотрел на оставшийся портальный след и стал размышлять. «Что такое это след?» «Это ведь остаточное искажение пространства. В нем, по идее, должна храниться информация о создавшей его энергетической структуре. Может попробовать развернуть процесс в обратную сторону?» Сергей сосредоточился на висевшем в воздухе следе и представил, как тот вновь разворачивается в портал. Уж это-то было несложно. Из него снова потянули силы. Его псимагическая энергия устремилась к следу, образовала вокруг него какую-то замысловатую структуру, которую он еще никогда не видел. А затем, хоть и медленно, но точка, оставшаяся от портала, стала раскрываться. Сначала процесс шел не очень быстро. но под конец портал развернулся практически мгновенно. «Браво, мой мальчик! Ты сумел меня удивить! Ты быстро разобрался!» «Отлично! Просто отлично! У тебя несомненный талант!» воскликнул Карл Дитрих, захлопав ладоши. Сергей стоял перед открытым порталом, ведущим на другую сторону долины, и мысли хаотично мчались в его голове. Он никак не мог поверить, что все оказалось вот так просто. что ему нужно было просто ощутить энергетическую структуру и просто пожелать обратить процесс закрытия портала вспять. И все, так просто, уму непостижимо. Сергей улыбнулся, а затем рассмеялся счастливым смехом. «Учитель, я понял, самое главное более-менее отчетливо представить себе, чего же ты хочешь добиться, а все остальное неважно важно, все получится». «К сожалению, не все, мой мальчик», – грустно сказал Карл Дитрих. «Некоторые вещи даже нам с тобой не под силу». Сергей оглянулся на качающего головой грустного эрс-герцога и спросил. «Но почему?» «Иногда затраты энергии настолько велики, что даже мы не сможем их обеспечить. Я пробовал «Учитель, что же вы пытались сделать?» Тихо спросил Сергей. «Я пытался вернуть к жизни свою жену и дочь, и чуть не погиб в процессе. Хорошо, хоть сил не лишился». «Вы так и не смогли, да? Вы очень их любили?» «Да, я очень их любил и так и не смог ничего сделать. Слишком много времени прошло. Слишком много. Учитель, простите меня, я не знал». «Ничего, все нормально, Серж. Я уже давно смирился со всем этим. Время лечит. У меня сейчас две прекрасных жены, дети, мне не на что жаловаться». «Может, пойдем в дом?» «Да, пожалуй», – задумчиво проговорил Карл Дитрих. «Серж, ты должен понять, что то, что я тебе показал, опасно. Ты можешь потратить все силы на то, чтобы то, что ты хочешь сделать, получилось. Помни об этом. Нам важно вовремя останавливаться». «Хорошо, учитель, я все понял». «Молодец», – с улыбкой воскликнул эрцгерцог. «Пожалуй, на этом стоит закончить на сегодня. Ты наверняка устал, да и меня ждут дела». «Тогда я пойду. До встречи, учитель», сказал Сергей, подлетая к портальному кругу. «До свидания, мой мальчик», с грустной улыбкой ответил Карл Дитрих. Сергей открыл портал в берлинский МТТ и прошел в него, не задерживаясь. Он подумал, что, пожалуй, эрцгерцогу надо побыть одному». И Лири посмотрела на исчезающего Сергея и грустно покачала головой. Сегодня какой-то день огорчений. Сначала она уступила обеим своим сестрам, и теперь ее свидание с Сергеем только через неделю. А теперь, когда она надеялась побыть с ним вдвоем как бы вне очереди, его позвал Карл Дитрих. Ну что за невезение такое? Нет, она не жалела, что уступила Миле и Лайзе завтрашнюю среду и пятницу. Затевать споры за такой ерунды было бы сущей глупостью. Все равно ее день настанет. А потом все пойдет по кругу, и если уж она уступила Миле среду, то спорить с Лайзой смысла не имела вовсе. Пятница и правда была ее днем свидания. И Лири прислушалась к своей интуиции, но та молчала. Похоже, никакой опасности для ее любимого в этой встрече не было. Значит, они не ошиблись, позволив ему учиться у мужа Фредерики. Фредерика. Вот это имя волновало Иллири гораздо сильнее. От нее стоило ждать любой каверзы. Она однозначно постарается прибрать Сергея к рукам. Что-то там между ними случилось в тот день, когда они все разъехались. Вот только Сергей на эту тему молчал как рыба и как будто чувствовал себя виноватым. Но в чем было совершенно неясно ясно. было только то, что эта фридерика рассказала ему, что он супер. Но вот зачем она это сделала? И какая ей с этого была выгода? И Лири думала, что никто не захочет просвещать ее жениха авто почему же он так для всех важен. И, как оказалось, она ошиблась. И ему все же рассказали это, и они все прошли по очень тонкому льду. И Лири вся передернулась, вспоминая то, что произошло в комнате Кайши. Она тогда внутри вся запаниковала, не зная, что делать и что сказать. И просто чудо, что Сергей так просто их всех простил. И ее жених проявил тогда одни из своих лучших черт характера. быструю отходчивость, доброту и умение прощать. Не каждый смог бы вот так просто махнуть рукой на фактическое предательство любимых женщин. Какой же он все-таки замечательный. Из него точно получится отличный муж и отец ее детей. И Лири погрузилась в мечты об их совместной жизни, и минут на пятнадцать выпала из реальности. Из этого состояния ее вывела заглянувшая в кабинет Саша. «Простите, госпожа», – проговорила она тихим голосом. «Вы не знаете, где мой господин?» Мне сказали, что он не выходил из кабинета». И Лири холодно посмотрела на ту, что прервала ее приятные мысли и ответила. «Его нет в поместье, и он вряд ли появится раньше, чем через три-четыре часа». «Спасибо, госпожа», — с поклоном проговорила Саша, собираясь уйти «Подожди, зачем он тебе понадобился?» Строго проговорила она. «Простите, госпожа, я не могу сказать». Извиняющимся тоном, глядя в пол, ответила Саша. «Господин не давал мне разрешения рассказывать об этом деле». «Но он ведь и не запрещал тебе этого?» «Нет», – испуганно ответила служанка. «Это что, какая-то страшная тайна? Он все же мой жених, и я не думаю, что он стал бы от меня что-то скрывать, если бы я его спросила. А я обязательно это сделаю». «Хорошо», – со вздохом ответила Саша. «Не думаю, что это и правда какая-то тайна. Вы бы все равно узнали об этом. Господин решил переделать тренировочный зал на третьем этаже в Дадзё, чтобы тренироваться там, а не на улице». Я договорилась о подряде с одной японской строительной фирмой. Я хотела узнать у него, когда он сможет встретиться с их представителем, чтобы обсудить детали». «Значит, Дадзё», – задумчиво проговорила Элири. А он не просил также оформить и одну комнату в японском стиле. Господин сказал, что нужно будет сделать это на всей южной половине третьего этажа. «Что ж, я поняла тебя», – с улыбкой сказала Элири. «Спасибо, Саша, ты можешь идти». «Я передам Сергею, что ты его искала, если увижу». «Спасибо, госпожа», — сказала Саша, делая книгсон, после чего вышла за дверь. «Значит, Сергей решил устроить на третьем этаже кусочек Японии. И почему я нисколько не удивлена?» — проговорила Элири, когда дверь за Сашей закрылась. Было ясно, как день, что он делает это ради Каиши. Он слишком заботится об этой чертовой Японке. И это ее тоже сильно беспокоило. Вот еще одна серьезная проблема, которую она никак не могла решить. Было бы просто чудесно, если бы ей удалось уговорить его отправить ее куда-нибудь отсюда, но это было невозможно. После того разговора она отлично понимала, что никогда не уговорит его на это. А уж когда Кайши очнется, избавиться от нее станет еще труднее. И что же ей делать? Если так и дальше пойдет, то у ее жениха точно появится еще одна невеста. В этот момент перед глазами Иллири всплыла картина, которую она увидела во время танца с Лайзой. Эта девушка справа от Лайзы точно была в традиционном японском свадебном наряде. Как же ей это раньше в голову не пришло? Вот она дура. Конечно, это не обязательно должна быть Кайши, но все же она первая кандидатка на то, чтобы стать невестой Сергея. И что же ей теперь делать? Как быть? Иллири отлично знала, что подобные образы будущего практически невозможно изменить. Все это так или иначе случится. Сопротивляйся она этому или пусти все на самотек, неважно. К тому же лица этой девушки она не видит. А значит, это может быть совершенно незнакомый ей человек. И если посмотреть с такой точки зрения, то лучше уж это и правда будет кайши. С ней она хотя бы попробует наладить контакт и подружиться. Чем с неизвестной девушкой будет еще более проблематично? Да, пожалуй, так и нужно будет сделать. Когда леди Камикура очнется, она постарается с ней сблизиться, а со временем подружиться. Семья должна быть дружной, иначе не миновать беды.